Глава 2. Путники уверенно направились от высокого градуса в сторону рынка. Они следовали за примкнувшим к ним новым участникам, полностью доверившись его превосходному знанию города. Несколько суетливых улиц осталось позади, и отряд попал на базар контрабандистов. То, что там творилось, напоминало улии горгонских ядовитых ос – Толпа моментально увлекла с собой только что подошедших и двинулась вглубь рынка, конца которому не было видно. Так как дождь считался обыденным явлением в краях блуда, пространство было укрыто тентом, что помогало уберечь уязвимые к повышенной влажности изделия. Уличные торговцы перекрикивали друг друга, желая поскорее избавиться от товаров и тем самым утереть нос конкурентам. Носильщики расталкивали прохожих, держа на голове высокие сосуды. Френзисский рынок был уникальным местом. Если что-то было невозможно найти, то стоило только заглянуть в квартал поставщиков запретного, и поиски завершались незамедлительно. Нужен крем из помета огнехвостов? Пожалуйста. Да предложит даже что-то поэффективнее против жирности кожи. «Обломки от магических вещиц, сломанные украшения или другие мертвые детали...» Обращайтесь к барахольщику Велну. В этом хламе порой встречаются поистине редкие вещи. Так, кто-то умудрялся откопать в груди костей древние кольца и браслеты из сплава редких металлов. Другие счастливчики находили у мародеров легендарное оружие — К счастью, продавцы об этом даже не догадывались, а их невежество оборачивалось несомненной выгодой для покупателей. Среди изобилия товаров нашлось место и полуголым распутницам. Какой же Фрэнзис без самой прибыльной отрасли? Как и на прилавках с хмельными напитками, тут предлагались развлечения на любой вкус, разной степени сладости и выдержки юноши и девушки, зависть и гнев, истощенно худые и необъятно полные, здесь могли удовлетворить запросы любого изощренного в пристрастиях клиента. Разница между сферами любовных развлечений и винного промысла заключалась только в одном. В первом случае за дегустацию приходилось платить сразу – Пока четверо бойцов проходили мимо этого развратного многообразия, две хорошенькие блудницы высмотрели Деуса и стали зазывать его, оказывая знаки внимания в своей откровенной манере. «О, Деус, когда же ты заглянешь к нам, Искуситель?» Сладкоголосые распутницы, вызывающие, сгибались, оголяя прикрытые части тела. «Мы соскучились по тебе». Део лишь улыбнулся, но и этого было достаточно, чтобы чертовки растаяли от его дерзкого оскала. В ту же секунду они заметили идущего следом благородного эльфа. «Эй, сладкий!» Америус осторожно взглянул на них, сомневаясь, что обращение было адресовано ему. «Да-да, ты! Испробуй моей кровушки!» Блудница облизнула искусанные губы. «А хочешь моей?» Вторая девушка захлопала ресницами, уронив с плеча лямку платья. «А можешь взять нас обеих? Вместе мы воплотим твои самые смелые фантазии». Минотавр подошел к темному магу, заметив его растерянное выражение лица. «Ты чего, Америус? Еще немного, и тебя можно будет спутать с чертом. Гляди, как покраснел. Жарко стало!» Кемар обернулся на кокетливо хохочущих чертовок. «Неужели эти бестии смутили тебя?» Деус, не сбавляя темпа, развернулся и взглянул на покрасневшего некроманта. «Кстати, это мои девочки. В свое время я их многому научил, когда они еще были не сильны в своем ремесле. Так что смело можешь брать. Рекомендую». «Нет уж, воздержусь», — нервно буркнул Америус, убирая за ухо упавшую на лицо прядь волос. «Воздержание вредно, друг мой. Ты не живешь, а существуешь в постоянных запретах. Ради чего все это?» – спорил информатор. «Ради уважения к себе. Тебе не понять. Мужчины, соберитесь. Я понимаю, что в такой обстановке это сложно сделать, но нам бы не следовало забывать о главной задаче», – напомнила Неомара, идя впереди них и не оглядываясь. О своем высоком статусе она не забывала и сейчас, когда, казалось бы, можно было позволить себе расслабиться и оставить на время все почетные титулы. Но по грязному рынку она несла себя так же величественно, высоко подняв голову и широко расправив перепончатые крылья, как и патронному залу темного владыки. «Командир, я этого давно и с лихвой насмотрелся», произнес алый бык, и тут его внимание привлекла статуэтка, который размахивал вдалеке крикливый торговец. «А вот это находка! Миниатюрная копия знаменитого молота Гамеда!» «И Тевис, дай мне сил!» — пробормотала Демонесса. Вскоре рыночная толпа разошлась по торговым лоткам, ослабив давление на попавших в эту воронку грехов. Демонесса и ее трое компаньонов углублялись все дальше в рыночные излишества. Ткани, посуда, травы, духи, мелкие животные. Все это соседствовало бок о бок, как и френзиские банды, которые так различались между собой методами ведения дел, способами заработка и взглядами на будущее общей родины. Неудивительно, что многие задерживались в торговом квартале на целый день. Запахло разнообразной едой, чем-то пряным, сдобной выпечкой, а еще чем-то мерзким, что вполне ожидаемо в этих скверных местах, Пс, эй, наемник, взгляни сюда!» Подозрительного вида черт настойчиво подзывал Кемара. Он распахнул удлиненную куртку, во внутренних карманах которой располагались флаконы с какими-то порошками. «Чистый териодокс! Без разбавления дешевым аналогом!» — хвалил торговец. «А вот это эссенция шикуины!» «Эффект, поверь, не хуже!» «Нет-нет, так позорно откинуть копыта я не желаю!» «Поддерживаю!» Услышав категоричный отказ Минотавра, сказал Деус. «При всей моей любви к расслабляющим средствам, это, как я говорю, бомба замедленного действия. Поджег фитиль, и его уже не потушить. Как ни старайся». «Неужели здравые мысли все же посещают твою забитую грязью голову?» чванливым тоном произнес некромант. «В отношении меня тебе еще многому предстоит удивиться, друг мой». «Книги, рукописи, свитки, перья птиц, пергаменты!» Перечисленное торговцем заинтересовала мага и вмиг отвлекло от перебранки. «Не могли бы мы...» — Америус замедлился, попав под влияние магнетических слов. Менделевидные глаза неомары посмотрели на эльфа, моментально ответив на его недосказанный вопрос. Но спустя несколько мгновений Димонесса соизволила дополнить свой ответ, пожалев поникшего некроманта. «Если к концу дня у нас останется время, каждый сможет заняться чем ему угодно». Эльфу ничего не оставалось, кроме как тоскливо провожать взглядом удаляющийся островок рая для книголюбов. На несколько секунд он потерял связь с реальностью. Этим моментом воспользовался нескладный кучерявый черт, который все это время околачивался неподалеку от зажиточных путников – Он просунул руку в узорчатую поясную сумку мага, быстро вынул оттуда кожаный кошель и хотел уже было скрыться в толпе. Но тут же был пойман с поличным. Деус успел схватить за шкирку мелкого преступника. — Мастер Деус, я вас не узнал! Черт испуганно зажмурился, будто ожидая удара. — Ну, конечно. Хочешь сказать, что я неотличим от базарного сброда? — с оскорблённым видом спросил информатор. — Нет, то есть да? — воришка сжался, боясь сказать что-то не то. — Давай сюда кошелёк, — потребовал Деус. — Ай, да держите. Всё равно там почти пусто. Ощупывая напоследок скромный кошель, промолвил парень. — Чему вас только учат в гильдии воров? — взвыл Деус. «Алчность не прячет в кошелек свои основные сбережения. Это отвлекающий маневр для таких, как ты, балбес. Я еще затылком видел, насколько грязно ты это делаешь». «Вы вроде с такими не водитесь?» Воришка вдруг перевел разговор, взглянув на колоритные лица товарища информатора. «А теперь, на удивление, вожусь». Вор внимательно посмотрел на него, ожидая, что тот посвятит его в подробности. Но его интерес остался неудовлетворенным. «Все, шуруй отсюда». — бросил бестактному карманнику Деус. — Даже не вздумай что-нибудь украсть с прилавков, а то приведешь за собой толпу обозленных торгашей прямо к стенам гильдии. — Вам виднее, мастер Деус? Черт проводил взглядом убегающего вора и лукаво взглянул на жертву преступления. — Ваше эльфийское благородие! Кажется, вас чуть не облапошили! Деус кинул кошелек некроманту. Тому пришлось извернуться, чтобы поймать его на уровне колен. «Как насчет вознаграждения за доблестный поступок? Поделитесь тем, что лежит у вас во внутреннем левом кармане». Америус был поражен и напуган наглостью и осведомленностью информатора. Его тайник, который он так долго продумывал, слету раскрыли. Увидев, как побледнело лицо эльфа, Деус произнес. «Да ладно, я просто хотел проверить, насколько ты скуп. Можешь оставить свои пожитки себе» успокоил черт и повернулся к Америусу спиной. «Как щедро с твоей стороны!» – крикнул ему некромант в догонку. Информатор продолжал вести за собой отряд, огибая прилавки и все дальше уходя от переполненного центра крытого рынка. Торговые ряды стали реже, и на окраинах базара оставались торговцы с самым невостребованным товаром. Теперь суматоха ушла на задний план, и команде открылось место их назначения». «Вот там гнездятся поставщики запретного, во главе с этим слизняком!» Деус указал на самое большое здание, напоминавшее амбар. «Смотрите-ка, как тут все изменилось! Вокруг колья и рвы. Наверняка еще кислотой их заполняет, когда слышит какой-нибудь шорох под стенами. Как боится за свою жизнь!» «А подойти-то к нему можно?» – спросил Кимар, пытаясь взглядом найти проход. «Предполагаю, что можно», – ответил Деус. «Стоило мне отлучиться в Демефис на несколько недель по делам, как здесь произошли глобальные перемены». Подойдя ближе, путники увидели поднятый мост, который был единственным входом в неприступную крепость поставщиков Запретного. На другой стороне стояли двое часовых с угрюмыми квадратными лицами. «Чего надо?» — рявкнул не самый сообразительный на вид контрабандист. «Рагут пригласил нас к себе», — отозвалась Неомара. «Ничего не знаю! Он ожидает демонессу с рыжими волосами!» «Дурень! Это она!» — крикнул на него второй сторож. «Не думал, что помимо своей туполобости ты страдаешь еще и дальтонизмом? Опускай ворота!» Мост со скрипом и грохотом опустился, и отряд вслед за баронессой торопливо преодолел переправу. Ее надежность была сомнительна, как и все построенное во Френдисе. Двое контрабандистов с усмешкой наблюдали за привыкшими к совсем иным условиям чужака «Вам прямо и наверх» — направил их второй черт, который являлся главой сторожевого тандема. Воины последовали его указаниям и вошли в амбар. Большая площадь базы контрабандистов окупалась сполна. Каждый метр был заставлен ящиками, которые возвышались до самого потолка. Работа кипела. Члены банды копошились в этих ящиках, разбирая и сортируя товары. Четверка двинулась прямиком к старой и прогнившей деревянной лестнице. Поднявшись, отряд оказался у двери в кабинет главы поставщиков запретного. Дверь была открыта, и пришедшие без спроса вошли внутрь. Сидевший за столом черт, услышав звук шагов, отвлекся от бумажных дел и обратил внимание на гостей. Многочисленные татуировки покрывали его лицо и лысую голову. Орнаменты говорили о его принадлежности к банде контрабандистов. Сложно было бы поверить, что этот представитель блуда является их главарем, если бы не его деловитый вид и дорогие украшения. «А, вас я и жду. Рад, что мое предложение не осталось без внимания», — заговорил Рагут хриплым неприятным голосом. «Я так понимаю, твой интерес связан с моим скорым визитом к работорговцам», — предложила Димонесса. «Точно, люблю сообразительных». Криво улыбнулся черт. «Я хочу предложить тебе свою помощь. Точнее, помощь моих подчиненных. Ты же представляешь, сколько в штабе будет работорговцев, готовых дать тебе отпор. Даже вместе со своими дружками ты вряд ли справишься. Я же дам гарантию, что вы дойдете до их главаря живыми». «Ладно, представим, что я воспользуюсь твоим предложением. Но зачем тебе помогать нам?» Поинтересовалась баронесса. — Мне кажется, все и так очевидно. Мне нужна их территория. Чем больше владений будет под моим контролем, тем больше влияния я буду иметь. — С чего ты решил, что я не смогу решить вопрос с их главарем мирно? — продолжала Неомара. — Можешь попробовать, но только не удивляйся, если прием будет не слишком радушным. Тебя ждет серьезный отпор, вполне вероятно, со смертельным исходом. «Разумнее воспользоваться моим великодушием, а главное, хочу отметить, безвозмездным». «Предположим, я отдам предпочтение твоей банде. В чем выгода для города, если вы укрепите свое положение на двух территориях?» Рагут еле сдерживался. Он был настолько раздражен, что, казалось, слышался скрежет его зубов. «Я сейчас должен уламывать тебя, как бабу из представительного рода гордыни?» Он повысил голос и тут же, будто вспомнив, произнес. — Ох, прости, это же и есть ты. — Давай-ка повежливей, — встрял в разговор Кемар. — А то можешь потерять помимо волос еще и нос в придачу. — Твои угрозы тут неуместны, Минотавр. Ты на моей территории забыл? Главарь деловито сложил руки в замок. — Никто и не заметит, если среди прочих зверушек на вертеле окажется твоя туша. «А в твоих интересах расположить меня к себе», — сообщила ему Демонесса. «Будешь продолжать хамить, и о нашем Временном Союзе даже речи не будет. В данный момент преимущество не на твоей стороне». «Какие же вы все столичные ранимые», — пробормотал черт. «Тогда слушайте. Твоя выгода очевидна. Эти сплетники только и могут, что подглядывать за другими в щели». Я говорю о вестниках, если ты не поняла. Мои подчиненные отлично организованы. Они имеют опыт даже в боевых действиях. Вы без проблем проникнете внутрь и выполните свою карательную миссию. Что касается планов на будущее, под моим управлением город и все общественные заведения получат усиленную защиту, но, не буду скрывать, за большой подоходный налог в мою казну. Ну и, конечно, рынок запрещенных товаров увеличится вдвое. — В любом случае мне надо выслушать обе стороны, чтобы прийти к окончательному решению, — сказала Неомара. Воля твоя? Только не верь броским речам вестников. Они только и умеют, что языком чесать. — А что не так с подземными стоками? Я слышала, что тебе требуется помощь. — Да, я уже оставил пару своих отрядов в этих проклятых каналах, а то и больше. Мы не были готовы к такому. В стоках завелся некто, именуемый Крысиным Королем. «По словам выживших, а лучше сказать, по словам подлых трусов, спасшихся за счет тех, кто остался, чтобы противостоять ему, это настоящий подпольный король Фрэнзиса. Он невероятно велик и нападает не один, а со своими мелкими приспешниками. Так что я хочу, чтобы ты поскорее с ним разобралась. Это угроза не только для моих подчиненных, но и для всех местных жителей». «А для чего тебе нужны подземные стоки? Оставил бы их в покое, заколотил бы вход и дело с концом. Сомневаюсь, что вопрос только в безопасности горожан». Баронесса продолжала изводить главу контрабандистов. «Во-первых, крысы стали смелее и нападают стаями на всех, кто проходит мимо стоков. В числе жертв есть и мои подчиненные». — Во-вторых, стоки мне нужны для хранения контрабанды, а некоторые проходы я планирую задействовать для быстрого перемещения товара из одной части города в другую, а в-третьих… Рагут демонстративно сплюнул на пол. — Ты задаешь слишком много вопросов. — Какой радушный прием! — не открывая рта, процедил Америус. — А откуда появился этот крысиный король? — не отступала Демонесса. «Да даже если бы я знал, мне нет до этого дела. Крыса должна быть устранена. И точка. Не беспокойся, плата будет достойной. Даже для такой избалованной дамы, как ты. Тогда мы пойдем. Где находится вход в стоки? «Отлично, хватит трепать языком», — обрадовался черт. «Все предельно просто. Отсюда сразу повернете направо, потом еще раз направо, затем прямо, пока не увидите лавку охотничьих трофеев», — опередил его Деус. «Вот, этот смазливый парнишка знает. Не пропадете», — сказал Рагут. «А сейчас, простите, дела не ждут. И так заболтался с вами». Отряд молча покинул кабинет главаря поставщиков запретного и спустился в ангар, где при виде их черти закопошились еще быстрее. «Очаровательный тип. Слов нет», — произнес Америус, обойдя на лестнице одного из представителей блуда, нёсшего коробку и не собиравшегося уступать дорогу эльфу. Такое нахальное существо не должно иметь вообще никакой власти. — Поэтому я бы настоял на знакомстве с Сайлисом, — отозвался Деус. — Он единственный, кто хочет по-настоящему помочь городу, а не преследует собственные корыстные интересы. — Еще успеем, — бросила Неомара. А сейчас, Деус, веди нас в подземные стоки. — Все, что пожелаете, командир, — сказал черт и решительно направился ко входу в подземелье. «Я думал, хуже уже быть не может», — темный маг отчаянно закашлялся, а его глаза налились слезами. «А ты позеленел, придворный чистоплюй», — съязвил Деос, вальяжно проходя мимо. «Может, лучше подождешь нас наверху?» «Так, собрались, бойцы!» — голос Кемара низко гудел в туннелях подземелья. «Быстро разберемся с этой крысой, а потом уже будем отмываться». Они продолжили свой путь по стокам. Несколько поворотов уже было позади, когда отряд оказался в просторной части подземелья. Свет от посоха здесь сильно рассеивался и уже не так ярко освещал путь, как в узких туннелях. Остановившись, Неамара рукой подала знак соратникам, чтобы те замедлили шаг. Слышите? Лично я слышу только урчание в животе кимара. с полной серьезностью заявил Деус. Через несколько секунд шуршание, писк и стук многочисленных когтей по кирпичному полу заполнили все пространство. Словно из разворошенного муравейника со всех углов повалило нескончаемое количество крыс. Они наступали все ближе и все плотнее, окружали отряд неомары. Оцепленные встали спина к спине. Стаи крыс, шипя и пища, бросались на них со всех сторон... Химар схватился за двуручную секиру и стал прорубать путь в тучи подступающих грызунов. Деус достал из своего тактического нагрудного ремня пару разрывных бомб. Два мощных взрыва в нескольких десятках шагов от отряда оставили за собой могильник из сотен окровавленных крысиных трупов, которые тут же заполонили их живые собратья. «Есть идеи!» — прокричал соратникам Деус. «Их слишком много. Мы будем отгонять их целую вечность. Отходим назад. В узком туннеле они не смогут нас зажать», — предложил Минотавр. В это время Америус произносил заклинание. Прикрыв глаза, он ударил посохом в пол. Из навершия увенчанного графитового цвета камнем освободилась энергия. Магическая сущность объяла весь отряд и создала сияющий фиолетовый барьер. Орды крыс бросались на стену, взбирались друг по другу, но не могли преодолеть защиту. «Это сдержит их на какое-то время?» — напряжённым голосом произнёс некромант. Оглушающий рёв прогремел в глубине подземных коридоров. Что-то огромное неслось по туннелю, с грохотом задевая кирпичные стены. «Кажется, наша основная цель на подходе», — уверенно сказала Неомара, держа на готове клинки, охваченные пламенем. «Приготовьтесь!» Подземный король Фрэнзиса предстал перед командой воинов. Его размеры внушали страх. Он больше походил на Минотавра, чем на крысу. Сев на задние лапы, он внюхивался в воздух. Красные глаза неподвижно разглядывали подоспевший ужин. Крысиный король пронзительно заревел. Его приспешники списком разбежались, уступая дорогу намечающемуся пиршеству». Крысиный предводитель, с грохотом содрогнув землю, опустился на передние лапы и тяжело побежал к магическому барьеру. Оскаленные острые зубы и длинные когти готовились разорвать преграду к желанному лакомству. С замиранием сердца четверо воинов смотрели на надвигающийся таран. Крысиный король обрушился на них и тут же отлетел назад с громоподобным звуком. Магическая защита издала сильный треск и раскололась на месте удара, как яичная скорлупа. Америус пошатнулся и с трудом удержался на ногах. — Я так долго не протяну, — признался некромант, вцепившись в посох. Все готовились к падению барьера и почти безнадежному сражению с крысиным королем и его ордой. — Америус, ты можешь пустить крысиного короля за барьер, оставив других крыс за его пределами? — вдруг спросила Неамара. — Вполне возможно. Главное — успеть возвести его до пробуждения предводителя крыс. Пока оглушенный враг лежал на земле, Америус приступил к возведению барьера. Он высоко поднял посох, и его навершие вобрало в себя остатки магической энергии. Эльф выглядел измученным. Капельки пота проступали на его белоснежной коже. Он повторил заклинание более громким голосом и ударил озимь основанием жезла земля под ногами содрогнулась, стаи крыс отбросила еще дальше. План сработал. Теперь крысиный король остался один на один с ловцами и сам попал в ловушку. «Рак! Покончим с этим крысиным переростком!» — завопил Минотавр. Крыс только начал приходить в себя, он мотал головой, пытаясь сфокусировать все еще потерянный взгляд. Алый бык уже несся ему навстречу, решив принять удар на себя. Крысиный король клюнул на эту приманку. Он был не против проглотить самую крупную жертву первой. Но Кимар умело оборонялся. Удары секиры всякий раз приходились по голове крысиного короля. Раны, нанесенные двуручным оружием, сильно кровоточили, но лишь больше разъяряли его. Спустя несколько минут крыс повалил Минотавра. Тяжелые латные доспехи с грохотом обрушились на пол – Деус, уже выпустивший к тому времени во врага множество ядовитых стрел, не прекращал обстрела. Но лишь одна стрела, попавшая ему прямо в глаз, заставила зверя зареветь от боли. Он отвлекся от Кимара, пытаясь резкими движениями головы избавиться от жала. Воспользовавшись случаем, Неомара, все это время наносившая по врагу быстрые удары огненными клинками, которые поджигали шерсть и оставляли сильнейшие ожоги, отступила на несколько шагов и, разбежавшись, проскользнула под телом огромного существа. Крысиный король застыл. Покачнувшись на ослабевших лапах, он тяжело повалился на бок. Неомара замерла. С отведенных в сторону клинков медленно капала шипящая алая жидкость, распространяя запах крови. Демонесса привстала, чтобы взглянуть на поверженного врага. Крысиный король был побежден. Из его распоротого живота, разносящего омерзительное зловоние, вытекала желтоватая жидкость, а следом, еще не успевшие до конца перевариться, останки прежних храбрецов. Весть о гибели крысиного короля громким писком прокатилась до последних рядов его верных приспешников. Орды крыс испуганно разбегались, создавая бешеную какофонию, Они исчезали в подземных коридорах и прятались в дырах стен. «Думаю, теперь они будут не такими смелыми», — проговорил Деос, глядя вслед уходящей крысиной волне. Когда Америус убедился, что опасность миновала и больше нет необходимости поддерживать барьер, Он тут же развеял его. Какую часть крыса заберем в качестве доказательства? Поинтересовался Кимар, разглядывая поверженного короля. Только ничего зловонного, воскликнула демонесс, пряча клинки в ножны. Кимар замахнулся тяжеленной секирой с усилием, произнеся: "Тогда". Двуручное оружие моментально отрубило хвост крысиного предводителя. Этого вполне хватит. Как думаете, от чего этот крыс так раздобрел? Деус присел, изучая подземное чудовище. «Причина может быть любой», — отозвался Америус. «Не исключаю, что он мог съесть что-то из контрабандного товара, привезенного, к примеру, с ядовитых болот зависти. Это могло повлиять на его размеры». «Что ж, тут нам делать больше нечего. Идемте». Димонесса развернулась в сторону выхода, не желая задерживаться больше ни на секунду. Отряд выбрался из подземных стоков и поднялся по узкой тропинке, отделяющей их от улиц Фрэнзиса. Исходящий от смелой четверки запах нечистот дополнял окружающий смрад. Минотавр опоясался длинным крысиным хвостом, несколько раз перекрутив его вокруг себя. Бойцы замедлились на середине жилой улицы. — Мой профессиональный рост на лицо. Америус остановился, наигранно позируя в замызганном одеянии. «Из придворного мага и советника в чистильщика канализаций Френзиса. «По крайней мере, мы избавили жителей от этого монстра!» Ниамар сдержала рвотный позыв. «Ладно, это не особо утешает. Возвращаемся к Рагуту. Отдадим ему крысиный хвост!» «Предлагаю с порога просить надбавку. Кто еще нам оплатит непредвиденные расходы?» Мак намекнул на испорченные вещи. Внезапно на голову эльфа приземлился ворон. Он с любопытством рассматривал вымазанных в сточных водах воинов. «Разумный подход, Вейл, ты выбрал единственное чистое место», — подметил хозяин птицы. «Вы поглядите, да это же наш некромант, только крохотный!» Деос засмеялся над парой, облаченной в черное. «После того, как мы закроем деловой вопрос с главой контрабандистов, надо где-то переночевать и помыться». Понимая, что она никак не сможет смириться с новым ароматом, сказала баронесса. «Сегодня наша встреча с информаторами точно отменяется. У меня есть на примете одно место. Там должно быть безопасно и вполне комфортно», — поразмыслил Деус. «Тогда вперед», — поторопила Неомара.